В первых числах апреля, когда природа уже вовсю дышала весной этим неповторимым запахом свежести, которым просто невозможно надышаться, Русс с пятью сотнями воинов оказался в районе истоков рек Гарынь, Случ с переходом на Припять, бук и южный бук, с которого, собственно, и переходили предыдущие волны переселенцев на иные реки дороги по пути на север. Не зря же именно в этих местах, в изначальной исторической последовательности, возник город Львов, ибо этот район – транспортный узел, держа который в своих руках можно контролировать пути на север, восток и юг, а через юг частично на запад. Здесь уже находились, как пленники из числа северных балтов-ятвягов, в количестве порядка пяти тысяч человек, еще под тысячу невольников вел славян. так и Славянский Союз племен под предводительством его старшего брата Беловода. С визгом радости на шее Руссы повисла младшая сестра Эльмера. — Ну как тут у вас обстановка? — спросил он после того, как поведал о своих трехмесячных похождениях на севере. — Пока нормально, — сказал Беловод. — Но? — Да, есть но. Меня беспокоят степняки. Сначала думали, что просто разведчики, — влезла Эльмера. Беловод, отыгрывая вождя, говорил степенно, пытаясь выглядеть ещё более внушительно, из-за чего говорил медленно и с раздражающими многозначительными паузами, одной из которых воспользовалась непоседливая сестра. Ведь то, что мы уходим на север, они не могли не узнать. Вот и пустили в наши земли отряды разведчиков, чтобы понять, что собственно происходит и насколько всеобщ наш исход. Но вы заподозрили, что это не так. «Может, и так, в своей основе», — снова взял слово Беловод, недовольным взглянув на Эльмеру, но та только задорно улыбнулась ему. Хотя казалось, что еще немного и язык покажет, но сдержалась. Все-таки разговор слишком серьезен. «Так вот, нам кажется, что помимо обычных разведчиков, есть те, кто присматривает за нами слишком пристально. В общем, стерегут нас, как стадо барашков». чтобы всегда на виду были и никуда не делись до того, как придёт основная стая, и нас решат пустить под нож. Снова блезла Эльмера. На переговоры они, я так понимаю, не выходят. Не а. Захватить языков? Он не даёт. Обвиняющую указала на Беловода сестра и всё же показала ему язык. Б. Почему? Чтобы не спровоцировать нападение. Тем более, что о нагуры могут и не иметь в отношении нас таких планов. А если захватим пленных, да ещё со смертоубийством, то им не останется ничего другого, как на пасть. А то, что на переговоры не идут, это, как буквально прорычала Эльмера. Похоже, это у них не первый спор по поводу соглядатаев и степняков, подумал Рус. Конечно, старшего брата он тоже мог понять. В данном случае худой мир лучше доброй ссоры. Но с другой стороны, поведение степняков прямо говорит, что войны не избежать, а её, как известно, можно оттянуть лишь в пользу противника. Что наши разведчики? Ничего, сказал Беловод. В дни пути чисто, а дальше посылать опасно. Понятно. А как там говорил ВВП, да и не только говорил, но и сделал, иронично спросил себя Русь. Если драки не избежать, то надо бить первым. и даже ударил другое дело плохо то что вообще до драки ситуации довёл он же мать его гибист должен был иными методами решить проблему с помощью тайных операций если только возникшая ситуация не есть результат таких тайных операций или на худой конец была выгодно президенту что он просто не вмешался в процесс фашизации понимая, что как все фашисты, они начнут войну с восточными недочеловеками и особями, как сказал их президент про своих сограждан, это при его-то национальности и воспользоваться подвернувшимся моментом. И то, что юго-восток по сути откушен от сопредельного государства со смешным названием Украина, если называть его русским словом, то всё становится на свои места. Русс стряхнул головой, отбрасывая теперь уже несущественные мысли о том бардаке, что происходил в его времени, в изначальной исторической последовательности. Нам кровь из носу нужна информация о противнике и его намерениях. Если степники готовят атаку, то лучше встретить их здесь на хоть как-то подготовленных позициях, чем если они прихватят нас пути. Может, туда сразбить их по частям, если они ещё не все собрались? или собираются на в разных местах. Мысль хорошая, только как ты их поймаешь? Они ведь сразу ускачут, стоит только ему видеть хоть сколько-нибудь крупный отряд. С удивлением спросил старший брат. А засаду сейчас устроить не получится. Местность не слишком подходящая, да и время года тоже против нас. Тут Русс вынужден был признать, что местность тут такая, что с засады ничего не выгорит. И как правильно сказал Беловод, весна хоть и началась, в низинах даже почки стали набухать, а здесь на продуваемой всеми ветрами возвышенности, особенно когда дул западный ветер, приносивший холод с ещё заснеженных южных карпатских гор, всё ещё лежал снег, хоть и подтаивал. Тут он обратил внимание на лукаво улыбающуюся сестру, что аж стала ерзать на своем месте в предвкушении. — Говори уже, — засмеялся Рус, — вижу, что придумала что-то. — Ну, не то чтобы придумала, но да. Я знаю, как нам поймать несколько степных разведчиков. — Вот как? И каким же образом? — Напасть на их ночную стоянку. — Вариант, — согласился Рус киваям. Только как нам выяснить, где они останавливаются на ночь? Так я знаю, откуда хором спросили Руса беловод. Ну, мы как-то с девочками по охотятся ездили, собачек заодно потренировать, дело насмутилась Эльмера. Ездили, ездили, и вот нашли собачки наши. Может, это разовые стоянки была, предположил беловод, озвучив мысль Руса. — Ну, еще более показушно смутилась сестра. — Мы проверили. — Так вот, степняки там регулярно ночуют. Очень уж место удобное, хорошо укрытое от ветров и чужих взоров. — Отлично, уголек. Покажешь нам, и я со сво... — Нет, финист. На этот раз Эльмера действительно смутилась, но взгляд не опустила. — Что? — Что значит нет? — У меня одно условие, — сказала Эльмера, приняв максимально серьезный вид. И какое этих степняков нашли мы, и я их со своими девами возьмём сами. Ты что это тут удумала, взорвался Белавот аж вскочив на ноги. Постой, брат, поднял руку Рус. Чего это? Она решила, что может, и она права. Что? Ильмерос Надежды посмотрела на Руса. Она и её с поддвижницей долго и упорно тренировались, и теперь пришло время показать всё, чему они научились. Так сказать, сдадут экзамен на профпригодность. Это опасно. И слишком важно, чтобы так рисковать, поручая дело девицам, что не были в реальном деле. Эльмера была, но остальные нет. Вот и поучаствуют. Найди им что попроще, не столь ответственное. Нет, после короткой паузы отрицательно мотнул головой Рус, действительно обдумавший такой вариант обкатки на кошках. Он бы и рад отказать, ибо тоже беспокоился за сестру, но понял, что может сделать только хуже. Это их добыча. Что касается того, чтобы дать им задачу попроще, то зная, что от успеха этого захвата зависит столь многое, они подойдут к делу максимально ответственно. А делайте как знаете, махнул рукой Беловод и вышел. Спасибо, Финист, это действительно важно для меня и для моих девочек. — Я знаю, уголек. Готовьтесь. Выходим в полдень. Я иду с вами. Но в процесс вмешиваться не буду. Просто посмотрю. ИИ -ИИ -И -И -И — И-и-и! Эльмера кинулась на брата в порыве радости, так что сбила его на землю и чуть не задушила в объятиях. После чего вскочила и убежала, созывая своих соратниц. Если ее и ее девушек сейчас прокинуть захватом разведотряда степняков, коего они сами выследили, то показав им это недоверие в их способностях и силе, они могут и сломаться психологически. А Эльмера мне нужна именно такая, пылающая, для чего она сама должна поверить в свои силы, подумал Русс, кряхтя, принимая вертикальное положение.